8 На губах Белизариуса была засохшая рвота, в голове стучало. Он сунул пальцы под мышки, чтобы они не дрожали. Лихорадит. Желудок хотел еще что-то извергнуть, но в нем просто больше ничего не осталось. Он очутился в мире боли и пустоты, пронизанном безжалостным светом. «Что с тобой, чёрт подери, случилось, Архона?» — спросила Еканджика. Скрипучий голос, мощный, элегантный акцент устаревшего французского, к которому он уже немного привык. «Из вас ужасный сидел майор». «Наш медицинский компьютер считает, что вчера вечером ты едва не умер», сказала ей Канжика. «Дважды. Гиперпирексия». в жар», — ответил Белизариус. Горло пересохло, как бумага. «Компьютер не смог понизить тебе температуру. Диагноз — действие медикаментов или сепсис. А я не приказывала тебя отравить». Белизариус застонал. «Это что, шутка?» «Наверное, нет». Свет, который резал ему глаза, исходил от единственной лампы на потолке. Что-то вроде небольшого лазарета с тусклой отделкой, как у мастерской. «Твой дар-навигатор меня впечатлил», — сказала Канджика, «Однако я не вижу в этом смысла, а цена кажется мне слишком высокой». «Я никогда и не говорил, что из меня хороший хомо-квантус». Обычно мы входим в состояние фуги с несколько большим уровнем медицинского обеспечения под рукой. Значит, все хомо-квантус настолько слабы физически? Будет честным признать, что я — результат ошибок, копившихся поколениями. Ты едва можешь нормально двигаться в невесомости. Ты чувствуешь себя плохо, пытаясь сделать что-нибудь необычное, и ты промахнулся мимо мутапы продолжила ее Канджика. «Мы могли бы подойти ближе при помощи собственных устройств навигации». «Я понял», — простонал Белизариус. «Ты не согласна с решением о моем найме». «Так точно». «Тогда не нанимайте меня, если считать, что я не справлюсь». «Не вижу никаких признаков того, что справишься». «Можно мне себя в порядок привести?» «У тебя все еще жар». «Фуга никогда не длится больше пары часов. Потом прекращается». Еконджика вышла. Компьютер принялся чистить его при помощи разнообразных манипуляторов. Он никогда не погружался в квантовую фугу настолько глубоко, никогда не доводил себя до такой лихорадки. При температуре тела выше 41 градуса даже квантовый интеллект не может адекватно сохранять память, и, похоже, он превысил этот порог. Дальнейший рост температуры тела привел к тому, что квантовый интеллект потерял когерентность – физиологический эквивалент способа остановить поезд, врезавшись в стену. Квантовый интеллект не имел намерения убить его. Он оценивал важность безопасности физического тела Белизариуса по принципу сравнения приоритетов. Видимо, некоторые из них оказались выше. Если бы Белизариус умер, квантовый интеллект тоже прекратил бы существование, но его это не волновало. В его запрограммированных инстинктах был изъян, который было невозможно исправить потрясающе грубое отношение со стороны сущности, державшей в руках его жизнь. Однако он бросил кости, и он выиграл. Следующий нарок в фугу он вряд ли перенесет, но последние 24 часа дали ему много полезной информации. Во-первых, данные союза, которые он взломал, показывали, каким образом могут стабильно взаимодействовать две червоточины. Во-вторых, Теперь он знал, что квантовый интеллект в сочетании со связанными частицами и кораблем, способным создавать искусственные червоточины, способен весьма точно перемещаться в пространстве, намного точнее, чем при помощи навигационных систем самого корабля. У него начал вырисовываться план, как провести экспедиционный отряд на другую сторону кукольной оси. Но это всего лишь навигация, розыгрыш карт, Разыграть кукол будет куда сложнее. Они не лохи.